Глава 8 Белье, обувь из кожи, изготовление пероксилина, пересадка растений, рыбная ловля, черепашьи яйца, дядюшка Юб делает успехи, кораль, охота на муфлонов, новые богатства растительного и животного мира, воспоминания о далекой родине. Вся первая неделя января была посвящена шитью белья, необходимого колонистам. Иголки, найденные в ящике, мелькали в не очень гибких, но зато сильных пальцах, и можно было с уверенностью сказать, что все вещи сделаны на совесть. В нитках недостатка не было. Сайрес Смит предложил воспользоваться нитками, которыми была сшита оболочка аэростата. Гедон Спилет и Герберт — С удивительным терпением распороли её на длинные полосы. Пенкров уже отказался от этой работы, которая его несказанно раздражала. Зато шил он лучше всех. Как известно, моряки наделены необычайной способностью к портняжному ремеслу. Полотно, из которого была шита оболочка аэростата, обезжирили при помощи соды и поташа, полученных из золы сожжённых растений. И промасленная ткань снова стала мягкой и эластичной. Потом её расстелили на солнце. Она выцвела и побелела. Смастерили несколько дюжин рубашек и носков. Носков, разумеется, не вязаных, а матерчатых. С каким наслаждением поселенцы, наконец, облачились в бельё. Конечно, очень грубые, но такие мелочи их не смущали. И легли спать на простыни. Жителям гранитного дворца показалось, что они легли в настоящие постели. В эту же пору они шили себе обувь из тюленей кожи, и вовремя, так как ботинки и сапоги, вывезенные из Америки, совсем износились. Можно с уверенностью сказать, что новая обувь была просторна и ни капли ни жала. Наступил новый 1866 год. Зной не спадал, но охота в лесах продолжалась. Агути, пикари, водосвинки, кенгуру и встревоженные пернатые дичь, кишмяки шило на острове. Гедон Спилит с Гербертом были превосходными стрелками и не давали промаха. Сара Смит советовал им беречь боевые припасы и принял кое-какие меры, чтобы заменить порох и пули, найденные в ящике. Ему хотелось сохранить их на будущее. И в самом деле, Мало ли куда случай мог забросить его самого и товарищей, если они покинут свои владения. Нужно было заранее приготовиться ко всяким неожиданностям и беречь боевые припасы, заменяя их другими веществами, которые легко было бы добывать. Вместо свинца, которого не обнаружили на острове, инженер употребил без ущерба для дела дробленое железо, изготовляемое без особого труда. Железная дробь была легче свинцовой, поэтому пришлось ее делать крупнее. Правда, в заряде таких дробинок было меньше, но ловкость охотников возмещала этот недостаток. Сара Смит мог бы изготовлять и порох, так как в его распоряжении были селитра, сера и уголь, но выделка его требует особой тщательности, и без специальных приспособлений трудно получить порох хорошего качества. Поэтому Сайрос Смит предпочёл изготовлять пироксилин, то есть взрывчатое вещество, обычно получаемое из хлопчатой бумаги. Однако можно обойтись и без хлопка, так как он применяется только ради содержащейся в нём клетчатки. А клетчатка, иными словами, первичная ткань растений, имеется почти в чистом виде не только в хлопке, но и в волокнах льна и конопли, в бумаге, старых тряпках — в сердцевине бузины и так далее. Бузина же росла в близ устья Красного ручья, и поселенцы заваривали вместо кофе ягоды этого растения, принадлежащего к семейству жимолостных. Следовательно, надо было запастись сердцевиной бузины, то есть клетчаткой. Другое вещество, необходимое для изготовления пероксилина, дымящаяся азотная кислота. У Сайреса Смита была серная кислота, и ему не трудно было добыть азотную кислоту, обработав серной кислотой селитру, которую природа предоставила в его распоряжение. Итак, он решил изготовлять и употреблять пероксилин, хоть и признавал довольно крупные его недостатки, а именно неравномерность действия, быстрая воспламеняемость при 170 градусах вместо 240 градусов, И, наконец, мгновенная вспышка, которая может попортить огнестрельное оружие. Зато преимущество пероксилина в том, что он не боится сырости, не загрязняет ствола ружья и обладает в 4 раза большей взрывной силой, чем порох. Чтобы получить пероксилин, достаточно погрузить на четверть часа клетчатку, дымящуюся азотную кислоту, затем промыть ее в воде и просушить. Как видит читатель, нет ничего проще. В распоряжении Сайриса Смита была только обыкновенная азотная кислота, а не дымящаяся или крепкая, то есть такая, которая на влажном воздухе выделяет беловатые пары. Но заменив дымящуюся азотную кислоту обыкновенной азотной кислотой, смешанной в пропорции 3 к 5 сконцентрированной сербной кислотой, Инженер должен был добиться тех же результатов, и действительно добился. Итак, у островитян-охотников скоро появилось превосходное взрывчатое вещество, которое при умелом употреблении отлично им служило. К этому времени колонисты распахали три акра земли на плато Кругозора, а остальные земли отвели под пастбище для онагров. Несколько раз поселенцы ходили в лес Жакомара, и в лес Дальнего Запада, и приносили оттуда рассаду дикорастущих овощей, шпинат, крес-салат, хрен, репу. Скоро при умелом уходе овощи должны были улучшиться и внести разнообразие в мясную пищу, которой пока приходилось довольствоваться колонистам острова Линкольна. Привозили они из леса и немало дров и угля. Каждая поездка улучшала дороги, колеса, повозки постепенно их утрамбовывали. Кроликов к услугам хозяев гранитного дворца становилось все больше и больше. Корольчатник находился чуть выше глицеринового ручья, поэтому его обитатели не могли проникнуть на заповедное плато и, следовательно, повредить молодым насаждениям. На отмеле, расположенной среди берегов скал, поселенцы собирали устриц и постоянно обновляли запас этих вкусных моллюсков. Кроме того, поселенцы ловили рыбу в озере и в реке Благодарения. Улов бывал теперь обильный, потому что Пенкров установил донные удочки с железными крючками, и на них часто ловилась превосходная форель и еще какая-то замечательная рыба, серебристая с желтыми крапинками. Таким образом, главный повар Наб мог вносить приятное разнообразие в ежедневное меню колонистов. За трапезой Всё ещё не было хлеба, и это, как мы уже говорили, для всех являлось истинным лишением. Поселенцы стали охотиться и на морских черепах, вылезавших на мыс Челюсть. Песчаный берег был весь в бугорках, там лежали яйца шаровидной формы с твёрдой белой скорлупой, белок которых не свёртывается, как белок птичьих яиц. Под действием солнечного тепла вылупливались крошечные черепахи. Яиц было множество так как одна черепаха может нести ежегодно до 250 яиц. «Просто яичное поле», — говорил Гедоан спилит — «остаётся одно — снять урожай». Но поселенцы не только собирали яйца, но и охотились на самих черепах, и после каждой охоты в гранитном дворце появлялась дюжина этих присмыкающихся, мясо которых ценится знатоками. Черепаховый суп, приправленный душистыми травами и овощами из семейства крестоцветных, приносил заслуженные похвалы Набу, который мастерски его варил. надобно упомянуть об этом счастливом обстоятельстве, позволившем увеличить запас снеди на зиму. В реку Благодарения заплыли косяки лососей. Они поднялись на несколько миль вверх по течению. То была пора, когда самки в поисках удобных мест для нереста идут впереди самцов, с шумом рассекая воду в реках. И так сотни этих рыб плыли по реке. Поселенцы соорудили несколько заграждений, и множество лососей попалось в плен. Не одну сотню лососей выловили, засолили и спрятали про запас, потому что зимой, когда реки покрываются льдом, рыбная ловля невозможна. В эту пору Юпа, он оказался очень сообразительным, возвели в должность камердинера Его нарядили в куртку, штаны, сшитые из белого полотна, и передник с карманами, которые ему очень нравились. Он ходил, заложив руки в карманы, и никому не позволял проверять их содержимое. Нап хорошо замуштровал смышленого орангутанга. Когда Нап разговаривал с Юпом, казалось, будто они превосходно понимают друг друга юп привязался к Набу, а Наб отвечал ему тем же. Если никто не нуждался в услугах юпа не надо было возить дрова или влезать на какое-нибудь высокое дерево, орангутанг не уходил из кухни и старался во всем подражать Набу. Впрочем, учитель с удивительным терпением и даже рвением обучал ученика, а ученик с поразительной понятливостью применял знания, преподанные учителем. Ну, «Судите сами». Какое удовольствие неожиданно доставил Юб своим хозяевам. Как-то во время обеда он принялся прислуживать за столом с салфеткой в руке. Он был так ловок, так внимателен, так безукоризненно выполнял свои обязанности, менял тарелки, приносил блюда, наливал напитки, делал всё это с таким важным видом, что поселенцы от души забавлялись. А Пенкроф пришёл в неописуемый восторг. «Юб, ещё супу!» «Юб, кусочек агуте! Юб, тарелку! Юб, славный Юб, молодец, Юб!» Только эти возгласы и раздавались за столом, а Юб, ничуть не растерявшись, все выполнял, за всем следил и с понимающим видом кивнул головой, когда Пенкрофт снова пошутил. «Право, Юб, жалование вам придется удвоить!» Нечего и говорить, что орангутанг в ту пору уже совсем освоился в гранитном дворце он часто сопровождал своих хозяев в лес и даже не пытался убежать надо было видеть с каким потешным видом он выступает скинув вместо ружья на плечо дубинку которую смастерил для него пенкров понадобится бывало сорвать плод с макушки дерева и юб стримглав влезает на самый верх увязнет в грязи колесико повозки силачу юпу стоит только подтолкнуть ее причем и он тотчас же выкатит ее на хорошую дорогу. «Ну и молочина!» — восклицал пенкров «Был бы он злым, не нашлось бы на него управы!» К концу января поселенцы предприняли большие работы в центральной части острова. Недалеко от истоков Красного ручья у подошвы горы Франклина решено было устроить кораль для жвачных животных. Они мешали бы поселенцам близ гранитного дворца. Кораль предназначался главным образом для муфлонов, которые должны были давать колонии шерсть для зимней одежды. Каждое утро колонисты, иногда все вместе, а чаще только Сара Смит, Герберт и Пенкроф, отправлялись к истокам Красного ручья, словно совершая увеселительную прогулку, так как все пять миль анагры везли их по дороге, недавно проложенной под зелёным сводом деревьев и названной «дорогой в кораль». Друзья облюбовали обширный луг, лежащий между двумя отрогами горы. Участок этот, кое-где поросший деревьями, был очень удобен. Его не только защищали горы, но и пересекал ручеек, бравший начало на одном из склонов и впадавший в Красный ручей. Трава там была сочная, а редкие деревья не мешали ветерку гулять по лугу. Надо было окружить участок таким высоким частоколом, чтобы животные, даже самые проворные, не могли через него перепрыгнуть и подвести ограду с двух сторон к отрогам горного кряжа. Кораль предназначался для сотни голов рогатого скота, муфлонов или диких коз и молодняка, которые появятся на свет. Инженер наметил границы кораля. Теперь следовало приступить к рубке деревьев для частокола. Но колонисты, прокладывая дорогу, уже свалили немало деревьев, их-то и перевезли сюда, сделали не одну сотню кольев и крепко-накрепко забили в землю. В передней части Чистокола проделали довольно широкие двустворчатые ворота, сбитые из толстых досок и брусьев. Колонисты трудились недели три и не только обнесли кораль Чистоколом, но и построили под руководством Сайриса Смита Поместительные дощатые сараи — убежище для скота. Старались сделать все строения поосновательнее, потому что муфлоны сильны, и колонисты опасались, что, попав в неволю, они будут неистовствовать. Колья, заостренные сверху и для прочности обугленные, были скреплены поперечными брусьями, а дополнительные подпорки делали чистокол еще крепче. С каралем покончили, теперь предстояло устроить облаву на жвачных животных у подножья горы Франклина, на лугу, где они паслись. 7 февраля, в ясный летний день, все приняли участие в облаве. Очень пригодились оба анагра, уже довольно хорошо объезженные, на них скакали верхом Гидон Спилет и Герберт. Всё дело сводилось к тому, чтобы окружить муфлонов и коз, и постепенно сужая круг, погнать их к коралю. Сары Смит, Пенкрофт, нап и Юб расположились в разных концах плащины, и оба верховых и топ скакали вокруг кораля на расстоянии полумили. В этой части острова водилось множество муфлонов. Эти красивые животные с большими рогами и длинной сероватой шерстью были не больше лани и походили на аргалии или диких баранов. Охотники очень устали на облаве. Сколько они суетились, бегали взад и вперёд, сколько кричали! Они окружили целую сотню муфлонов, но животные стали разбегаться, стадо уменьшилось втрое, и к кораллю удалось пригнать всего лишь 30 баранов и 10 диких коз. Животные увидели открытые ворота и, очевидно, вообразив, что нашли путь к спасению, ринулись туда и попали в плен. В общем, всё прошло удачно и сетовать поселенцам не приходилось. Самок оказалось больше, и некоторые должны были скоро принести приплод. Нечего было и сомневаться, что стадо увеличится, и что поселенцы получат вдоволь шерсти и кожи. Вечером охотники вернулись в гранитный дворец, изнемогая от усталости. Но на следующий день они отправились в кораль. Пленники, очевидно, пытались разнести изгородь, но тщетно. Теперь они стали смирнее. За февраль месяц не произошло никаких важных событий. Своим чередом шли все будничные работы, и поселенцы, улучшая дороги к Коралю и к порту воздушного шара, одновременно начали прокладывать третью дорогу, ведущую от Кораля к западному берегу. Всё ещё не удавалось обследовать один участок острова Линкольна. Полуостров извилистый, покрытый густыми лесами, где водились хищные звери, Гедону Спилету очень хотелось избавить от них свои владения. До наступления холодов друзья усердно выращивали декорастущие овощи, пересаженные из леса на плато Кругозора. Герберт всегда приносил из своих экскурсий всякие полезные растения, то цикорий, из семян которого можно выжимать превосходное масло, то обычный щавель, противоцинготными свойствами которого Не стоило пренебрегать. Приносил он и драгоценные корнеплоды, выращиваемые во все времена в Южной Америке. Картофель. Его теперь насчитывают больше двухсот сортов. За огородом следили, его заботливо поливали, заботливо охраняли от птиц. На грядках росли салат, картофель, щавель, репа, редька и другие крестоцветные. Земля на плато была поразительно плодородна, и поселенцы надеялись, что соберут обильный урожай. Не было недостатка и в самых разнообразных напитках, и даже привереды не могли бы жаловаться при одном условии — не требовать вина. К чаю освега который собирали с губоцветных, И шипучему напитку, приготовленному из корней драцены, Сайрес Смит добавлял настоящее пиво. Он изготовлял его из молодых побегов «Абиос нигра». Если их вскипятить и подвергнуть брожению, получается приятный и чрезвычайно полезный напиток, который англоамериканцы называют spring «спрингбэйр», то есть «еловое пиво». К концу лета на птичьем дворе завелись самец и самка-дров из породы дров-красоток с пышным оперением под стать пелеринки, дюжина крупных широконосок с выростами по обеим сторонам клюва и великолепные дикие индюки, напоминающие мазамбикских индюков. Они с важным видом, словно гордясь своим черным оперением, гребешком и зобом, расхаживали по берегу озера. И так все шло успешно, благодаря энергии мужественных и умных людей. Конечно, провидение во многом поддерживало их, а главные поселенцы, соблюдая мудрую заповедь, сами помогали себе. А уж потом им помогали небеса. Вечером после знойного летнего дня, в тот час, когда с моря дул легкий ветерок, колонисты любили посидеть, закончив труды на плато кругозора под навесом извьющихся растений, который собственноручно посадил НАБ, на Они вели беседу, делились знаниями, строили планы на будущее. А грубоватые и добродушные шутки моряка вносили веселье в этот маленький мирок, в котором неизменно царило полнейшее согласие. Говорили они и о своей родине, о дорогой их сердцу Америки. Идёт ли по-прежнему гражданская война между Севером и Югом, Не может быть, чтобы она еще продолжалась. Ричмонд, без сомнения, быстро сдался генералу Гранту. Падение столицы рабовладельческих штатов должно быть и послужило заключительным актом кровавой битвы. Север, конечно, восторжествовал в борьбе за правое дело. Как хотелось изгнанникам, приютившимся на острове Линкольна, прочесть газету. Вот уже 11 месяцев, как они отрезаны от мира. Скоро 24 марта, годовщина того дня, когда воздушный шар выбросил их на эти никому неведомые берега. Тогда они были потерпевшими крушение и не знали, удастся ли им спасти в борьбе со стихиями свою жалкую жизнь, а теперь, благодаря знаниям своего руководителя, благодаря своему собственному уму, они превратились в колонистов. У них есть оружие, Орудия, инструменты, приборы Они сумели поставить себя на службу животных, растения и минералы острова То есть все три царства природы Да, они часто говорили обо всем этом Строили новые и новые планы на будущее А Сайра Смит почти всегда молчала, слушая своих товарищей Порой какое-нибудь замечание Герберта Или забавная выходка Пенкрофа вызывали у него улыбку но всегда и всюду Он размышлял о тех необъяснимых явлениях, о той странной загадке, тайну которой он не мог постичь.